Процедуры когнитивной модификации Связи между когнитивной обработкой, эмоциями и действиями характеризуются сложностью и многовекторностью. Клиническая статистика включает многочисленные свидетельства того, что у индивидов с ПРЛ происходит когнитивное искажение событий, обычно за счет избирательного внимания, преувеличения событий, абсолютизации выводов и дихотомического черно-белого восприятия мира. Суицидальные пограничные пациенты также склонны к когнитивной жесткости, которая усугубляет все другие присутствующие когнитивные проблемы. Когнитивные теории эмоций и эмоциональных расстройств предполагают, что когнитивная оценка событий индивидам выступает первичной детерминантой эмоциональных реакций. Янг предположил, что в основе расстройств личности лежат ранние неадаптивные схемы, как начальное восприятие раздражителя, так и когнитивное развитие этого восприятия считаются очень важными. Многочисленные эксперименты и теоретические изыскания показывают, что когнитивные ожидания и правила, или имплицитные и эксплицитные представления относительно причинно-следственных факторов выступают столь же важными детерминантами действия обзор литературы по теме «Смотри в ХАЭС и другие 1989 год», Различные виды когнитивной терапии, основанные на когнитивных теориях эмоций, нацелены на изменение типичной оценки правил и когнитивного стиля индивидов в качестве первого шага в устранении эмоциональных и поведенческих трудностей.